Глава 33. Благословенное здоровье, воскликнул отец, перелистывая страницы, чтобы перейти к следующей главе. Ты превыше золота и всяких сокровищ. Ты расширяешь душу и отворяешь все способности ее к восприятию, просвещению и наслаждению добродетелью. Тому, кто обладает тобой, почти нечего больше желать. А тот несчастный, который тебя лишается, лишается с тобой всего на свете. Я сосредоточил на очень небольшом пространстве все, что можно было сказать по этому важному вопросу. Таким образом, я вас не утомлю, прочитав эту главу целиком. Отец прочитал следующее. «Весь секрет здоровья зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой. Я полагаю, вы доказали это выше», — сказал Юрий. Убедительным образом отвечал отец. Говоря это... Отец закрыл книгу, не так, словно он решил дальше не читать, потому что он держал еще указательный палец на голове, и не с сердцем, потому что он закрыл книгу медленно, его большой палец, когда он это делал, покоился на верхней крышке переплета, между тем, как остальные три пальца поддерживали нижнюю его крышку, без малейшего нетерпеливого нажима. «Истинность этого факта», — сказал отец, кивнув Йорику. Я самым убедительным образом доказал в предыдущей главе. Если бы человеку с Луны сказали, что один из людей на Земле написал главу, убедительным образом доказывающую, что секрет всякого здоровья зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой, И что этот писатель так искусно справился со своей задачей, что во всей его главе нет ни единого сочного или сухого слова относительно первичной теплоты или первичной влаги и ни единого слога «за» или «против» прямо или косвенно относительно борьбы между двумя этими силами в какой-либо части животного организма. «О вечный создатель всего сущего!» воскликнул бы человек с луны, ударив себя в грудь правой рукой, в случае, если она у него есть. Ты, чье могущество и чья благость в состоянии довести способности твоих тварей до такой высоты и такого безграничного совершенства, чем прогнили тебя мы, селениты? Глава тридцать Двумя ударами, одним по Гиппократу, другим по лорду Верулемскому, отец завершил дело удар по князю врачей, с которого он начал, был всего только осмеянием горькой жалобы Гиппократа о том, что ars longa, vita brevis. Искусство требует времени, а жизнь коротка. Латинский. Жизнь коротка, воскликнул отец, а искусство врачевания требует много времени. Но кого же нам благодарить за то и за другое, как не самих же невежественных лекарей с их полками, нагруженными лекарственными снадобьями? и препатетическим хламом, с помощью которых они во все времена сначала обнадеживали публику, а затем ее надували. «О, лорд Верулемский!» воскликнул отец, оставив Гиппократа и направляя свой второй удар в лорда, как главного торгаша лекарственными снадобьями, более всего подходившего для того, чтобы служить примером всем остальным. «Что мне сказать о твоем внутреннем дуновении, о твоем опиуме, о твоей селитре?» о твоих жирных мазях, о твоих дневных слабительных, о твоих ночных промывательных и их суррогатах. Отец без всякого затруднения находил, что сказать кому угодно и о чем угодно, и менее всего на свете нуждался во вступлении. Как обошелся он с мнением его сиятельства, вы увидите, но когда – не знаю. Сначала надо посмотреть, каково было мнение его сиятельства». Глава тридцать пятая «Две главные причины, сговорившиеся между собой, сокращают нашу жизнь», говорит лорд Верулемский. Это, во-первых, внутреннее дуновение, которое, подобно легкому пламени, снедает и пожирает наше тело, и, во-вторых, внешний воздух, который иссушает тело, превращая его в пепел. Два этих неприятеля, атакуя нас с двух сторон одновременно, Мало-помалу разрушают наши органы и делают их неспособными к выполнению жизненно необходимых функций. При таком положении вещей путь к долголетию открыть нетрудно. Ничего больше не требуется, говорит его сиятельство, как восстановить опустошения, производимые внутренним дуновением, сгустив и уплотнив его субстанцию регулярным приемом опиатов, с одной стороны, и охладив его жар, с другой стороны, приемом каждое утро перед тем, как встать с постели с половиной гранат селитры. Все-таки тело наше остается еще подверженным враждебному натиску внешнего воздуха, но от него можно оборониться употреблением жирных мазей, которые настолько пропитывают все поры кожи, что ни одна пылинка не может ни войти туда, ни выйти оттуда. Но так как это прекращение всякой испаренной ощутимой и неощутимой служит причиной множества злокачественных болезней, то для отвода избыточной влаги необходимо регулярно ставить клестиры, которыми и будет завершена вся система. А что отец собирался сказать лорду Верулемскому о его опиатах, о его селитре, о его жирных мазях и клестирах, вы прочтете, но не сегодня и не завтра. Время не ждет, читатели проявляют нетерпение, мне надо идти дальше. Вы прочтете главу эту на досуге, если пожелаете, как только тристопедия будет издана. Теперь же довольно будет сказать, что отец сравнял с землей гипотезу его сиятельства, и на ее месте, ученые это знают, построил и обосновал свою собственную. Глава тридцать Глава 36 «Весь секрет здоровья», – сказал отец, повторяя начатую им фразу, – «явно зависит от соблюдения должного равновесия в борьбе между первичной теплотой и первичной влагой». Для его поддержания не требовалось бы поэтому почти никакого искусства, если бы не путаница, которую внесли сюда педанты-ученые, все время ошибочно принимавшие, как показал знаменитый химик Ван Гельмонт, за первичную влагу сало и жир животных. Между тем, первичная влага – не сало и не жир животных, а некое маслянистое и бальзамическое вещество. Ведь жир и сало, подобно флегме и водянистым частям, холодны, тогда как маслянистые и бальзамические части полны жизни, теплоты и огня. Чем и объясняется замечание Аристотеля? Коод, омне, animal post квитум, est тристе. Что каждое животное после соития печально. Латинский. Известно далее, что первичная теплота пребывает в первичной влаге, но пребывает ли последняя в первой, это подвержено сомнению. Во всяком случае, когда одна из них идет на убыль, идет на убыль также и другая. Тогда получается или неестественный жар, вызывающий неестественную сухость, или неестественная влажность, вызывающая водянку. Таким образом, если нам удастся научить подрастающего ребенка не бросаться в огонь и в воду, которые одинаково угрожают ему гибелью, мы сделаем в этом отношении все, что надо. Глава 37. Даже описание Осады и Ерихона не могло бы поглотить внимание дяди Тоби сильнее, чем поглотила его последняя глава. Дядины глаза на всем ее протяжении были прикованы к отцу. При каждом упоминании последним первичной теплоты или первичной влаги дядя Тоби вынимал изо рта трубку и качал головой. А когда глава была окончена, он знаком пригласил капрала подойти поближе к его креслу, чтобы задать ему в сторону следующий вопрос. Многоточие. «Это было при осаде лимерика с позволения вашей милости», — ответил с поклоном Капрал. «Мы с ним», — сказал дядя Тоби, обращаясь к отцу были едва ли в силах выползти из наших палаток, когда снята была осада Лимерика, как раз по той причине, о которой вы говорите. «Что такое могло прийти тебе в сумасбродную твою голову, милый брат Тоби?» мысленно воскликнул отец. Клянусь, небом продолжал он, по-прежнему рассуждая сам с собой. Даже идип затруднился бы найти тут какую-нибудь связь. «Я думаю, с позволения вашей милости, — сказал Капрал что если бы не жженка, которую мы всякий вечер готовили, да некрасное вино с корицей, которое я усердно подливал вашей милости, и не можжевеловая трим, прибавил дядя Тоби, которая принесла нам больше всего пользы. Я истинно думаю, продолжал Капрал, что мы бы оба с позволения вашей милости сложили наши жизни в траншеях, где нас бы и похоронили. Самая славная могила, Капрал, воскликнул дядя Тоби со сверкающим взором. «Какой только может пожелать солдат! А только печальная это для него смерть с позволения вашей милости!» – возразил Капрал. Все это было для отца такой же китайской грамотой, как обряды жителей Колхиды и Траглодитов были полчаса назад для дяди Тоби. Отец не знал, нахмурить ли ему брови или улыбнуться. Между тем, дядя Тоби, обратившись к Йорику, возобновил разговор о том, что случилось под Лимериком, более вразумительно, чем он его начал. И отец сразу уловил ту связь, которую раньше не мог понять. Глава 38 Несомненно, сказал дядя Тоби. Было большим счастьем для меня и Капрала, что в продолжении 25 дней, когда у нас в лагере свирепствовала дизентерия, мы все время пролежали в горячке, сопровождавшейся нестерпимой жаждой. Иначе нас, как я понимаю, неизбежно одолела бы та самая дрянь, которую брат мой называет первичной влагой. Отец набрал полные легкие воздуху и, закатив глаза в потолок, медленно его выдохнул. «Небо, видно, смело стелилось над нами», – продолжал дядя Тоби. Капрала осенила мысль сохранить это самое равновесие между первичной теплотой и первичной влагой, подкрепляя все время лихорадку горячим вином и пряностями. Ему удалось таким способом поддержать, образно говоря, непрерывное горение. Так что первичная теплота отстояла свои позиции с начала и до конца, оказавшись достойным противником влаги, «Несмотря на всю грозную силу последней...» «Даю вам слово, братец Шенди», — прибавил дядя Тоби. «Вы могли бы в двадцати сожжениях слышать происходившую внутри нас борьбу?» «Если только не было перестрелки», — сказал Йорик. «Да», — проговорил отец, вздохнув полной грудью и сделав после этого слова небольшую паузу. «Если бы я был судьей, и законы моей стороны этому не препятствовали...» «Я бы приговаривал некоторых злейших преступников, если только они получили образование, к...» Йорик, предвидя, что приговор будет самым беспощадным, положил руку на грудь отца и попросил его повременить несколько минут, пока он не задаст Капралу один вопрос. «Сделай милость, Трим, обратился к нему Йорик, не дожидаясь позволения отца. «Скажи нам по совести, каково твое мнение насчет этой самой первичной теплоты и первичной влаги?» почтительно подчиняясь разумнейшему суждению вашей милости, проговорил капрал, отвесив поклон дяде Тоби. Выкладывай смело твое мнение, капрал, сказал дядя Тоби. Ведь бедный малый мне слуга, а не раб, добавил дядя Тоби, обращаясь к отцу. Сунув шляпу под левую руку, на запястье которой подвешена была черным ремешком с кисточкой его палка, капрал вышел на то самое место, где показал свои познания в катехезисе Затем он, прежде чем открыть рот, дотруднулся до нижней челюсти большим и указательным пальцами правой руки и изложил свое мнение так. Глава 39. Как раз когда Капрал откашливался, чтобы начать, в комнату вошел, переваливаясь доктор с лоб. Беда невелика, Капрал выскажет свое мнение в следующей главе, кто бы там ни вошел. Ну-с, добрейший доктор, воскликнул отец, шутливо, ибо душевные состояния сменялись у него с непостижимой быстротой. Что хорошего может сказать мой мальчишка? Даже если бы отец спрашивал о состоянии щенка, которому отрубили хвост, он бы не мог это сделать с более беззаботным видом. Принятая доктором слопом система лечения, моей болезни никоим образом не допускала подобного рода вопросов. Он сел. «Скажите, пожалуйста, сэр», — проговорил дядя Тоби, тоном, который нельзя было оставить без ответа. «В каком состоянии, мальчик?» «Дело кончится фимозом», — ответил доктор Слоп. «Убейте меня, если я что-нибудь понял», — проговорил дядя Тоби, засовывая в рот трубку. «Так пусть тогда Капрал продолжает свою медицинскую лекцию», — сказал отец. Капрал поклонился своему старому приятелю, доктору Слопу, после чего изложил свое мнение относительно первичной теплоты и первичной влаги в следующих словах. Глава сороковая. Город Лимерик осада которого началась под командованием самого его величества короля Вильгельма, через год после того, как я определился в армию, лежит с позволением вашей милости посреди дьявольски сырой болотистой равнины. Он со всех сторон окружен, заметил дядя Тоби, рекой Шаноном и является по своему местоположению одной из сильнейших крепостей Ирландии. Это, кажется, новый способ начинать медицинскую лекцию, проговорил доктор Слопт. «Все это правда», – отвечал Трим. «В таком случае я желал бы, чтобы господа врачи взяли за образец этот новый покрой», – сказал Юрик. «С позволения вашего преподобия», – продолжал Капрал, – «там все сплошь перекроено дренажными канавами и топами. Вдобавок, во время осады выпало столько дождя, что вся округа превратилась в лужу. От этого, а не от чего-либо другого, и разразилась дизентерия, которая чуть было не сразила его милость и меня». По прошествии первых десяти дней, продолжал капрал, ни один солдат не мог бы найти сухое место в своей палатке, не окопав ее канавой для стока воды. Но этого было мало, и всякий, кто только располагал средствами, как его милость, выпивал каждый вечер половянной кружки сженки, которая прогоняла сырость и нагревала палатку, как печка. «Какое же заключение выводишь ты, капрал Трим, из всех этих посылок?» – вскричал отец. Отсюда я, с позволения вашей милости, заключаю, отвечал Трим, что первичная влага не что иное, как сточная вода, а первичная теплота для человека со средствами Жонка. Для родового же первичная влага и первичная теплота всего только с позволения вашей милости сточная вода до чарка можжевеловки. Ежели ее дают нам вдоволь и не отказывают в табачке для поднятия духа и подавления хандры, Тогда мы не знаем, что такое страх смерти. Я, право, затрудняюсь определить, капитан Шенди, сказал доктор Слоп. В какой отрасли знания слуга ваш особенно крепок, в физиологии или в богословии? Слоп не забыл тримовый комментарий к проповеди. Всего только час назад, заметил Йорик, капрал подвергся экзамену в последнем и выдержал его с честью. Первичная теплота и первичная влага, проговорил доктор Слоб, обращаясь к отцу, являются, надо вам сказать, основой и краеугольным камнем нашего бытия, как корень дерева является источником и первой причиной его произрастания. Они заложены в семени всех животных и могут сохраняться разными способами, но преимущественно, по моему мнению, при помощи единосущности, вдавливания и замыкания. А этот бедный малый, продолжал доктор Слоб показывая на Капрала, имел видно несчастье слышать какой-нибудь поверхностный эмпирический разговор об этом деликатном предмете. «Да, имел», — сказал отец. «Очень может быть», — сказал дядя. «Я в этом уверен», — проговорил Йорик. Глава сорок первая Воспользовавшись отсутствием доктора Слопа, который был вызван посмотреть на прописанную им припарку, Отец прочитал еще одну главу из Тристропедии. Ну, ребята, веселей. Сейчас я покажу вам землю, ибо когда мы справимся с этой главой, книга эта будет закрыта на целый год. Ура! Глава сорок вторая. Пять лет с нагрудничком у подбородка. Четыре года на путешествие от букваря до Малахии. Полтора года, чтобы выучиться писать свое имя. Семь долгих лет и больше тупс-авать, биться, в греческий, над греческим и латынью. Четыре года на доказательство и опровержение. А прекрасная статуя все еще пребывает в недрах мраморной глыбы. И резец, чтобы ее высечь всего, только отточен. Какая прискорбная медлительность. Разве великий Юлий Скалигер не был на волосок от того, чтобы инструменты его так и остались неотточенными? Только в 44 года удалось ему совладать с греческим. А Петр Домиан, кардинал-епископ Ости, тот, как всем известно, даже еще читать не научился, достигнув совершеннолетия. Сам Бальт, ставший потом знаменитостью, приступил к изучению права в таком возрасте, что все думали, будто он готовится стать адвокатом на том свете. Неудивительно, что Эвдамид, сын Архидама, услышав, как семидесятипятилетний летний ксенократ спорит о мудрости, спросил озабоченно, если этот старец еще только спорит и разузнает о мудрости, то когда же он найдет время ею пользоваться? Йорик слушал отца с большим вниманием. К самым причудливым его фантазиям непонятным образом примешивалась приправа мудрости. Среди самого непроглядного мрака иной раз вспыхивали у него прозрения, почти что искупавшие все его грехи. Будьте осмотрительны, сэр, если вздумаете подражать ему. Я убежден, Йорик, продолжал отец, частью читая, частью устно излагая свои мысли, что и в интеллектуальном мире существует северо-западный проход. И что душа человека может запастись знанием и полезными сведениями, следуя более короткими путями, чем те, что мы обыкновенно избираем. Но, увы, не у всякого поля протекает река или ручей, не у всякого ребенка, Йорик, есть отец, способный указывать ему путь. «Все целиком зависит», – прибавил отец, понизив голос от вспомогательных глаголов «мистер Йорик». Если бы Йорик наступил на Вергилиеву змею, то и тогда на лице его не могло бы выразиться большее удивление. «Я тоже удивлен», – воскликнул отец, заметив это, – «и считая одним из величайших бедствий, когда-либо постигавших школьное дело, что люди, которым доверены воспитание наших детей и обязанность которых развивать их ум, и с ранних лет начинять его мыслями, чтобы задать работу воображению, так мало до сих пор пользовались вспомогательными глаголами. За исключением разве Раймона Лулия и старшего Пилигрини, который в употреблении их достиг такого совершенства, что мог в несколько уроков научить молодого джентльмена вполне удовлетворительно рассуждать о любом предмете. За и против. А также говорить и писать все, что можно было сказать и написать о нем не вымарывая ни одного слова к удивлению всех, кто это видел. «Я был бы вам благодарен», — сказал Йорик, прерывая отца, «если бы вы мне это пояснили». «С удовольствием», — сказал отец. Наивысшее расширение смысла, допускаемое отдельным словом, есть смелая метафора. Но, по-моему, понятие, которое с ней связано, при этом обыкновенно теряет больше, чем выигрывает. Однако, так или иначе, если ум наш эту операцию проделал, дело кончено. Ум и понятие пребывают в покое, пока не появится новое понятие и так далее. Применение же вспомогательных глаголов сразу позволяет душе трудиться самой над поступающими к ней материалами, а вследствие легкости вращения машины, на которую эти материалы накручены, Открывает новые пути исследования и порождает из каждого понятия миллионы. «Вы чрезвычайно раззадорили мое любопытство», — сказал Юрик. «Что до меня», — заметил дядя Тоби, — «то я рукой махнул». «Части датчан, с позволения вашей милости», — проговорил капрал, занимавшие при осаде Лемерика левый фланг, — «все были...» «Помогательные и превосходные части», — сказал дядя Тоби. А только вспомогательные части трим, о которых говорит мой брат, отвечал дядя Тоби, по-видимому, нечто совсем другое. «М -м, вам так кажется, сказал отец, поднявшись с кресла. Глава сорок третья. Отец прошелся по комнате, сел и закончил главу. Вспомогательные глаголы которыми мы здесь занимаемся, продолжал отец, такие «быть, иметь, допускать, хотеть, мочь, быть, должным, следовать, иметь обыкновение или привычку. Со всеми их изменениями в настоящем прошедшем и будущем времени спрягаем мы «е» с глаголом «видеть» или выражены вопросительно «есть ли», «было ли», «будет ли», «было бы», «может ли быть», «могло ли быть», И они же выражены отрицательно. Нет ли, не было ли, не должно ли было, или утвердительно. Если было, должно быть, или, хронологически, всегда ли было, недавно, как давно, или гипотетически. Если бы было, если бы не было, что бы тогда последовало, если бы французы побили англичан, если бы солнце взошло из зодиака. И вот... «Если вышколить память ребенка», — продолжал отец, — «правильным употреблением и применением вспомогательных глаголов, ни одно представление, даже самое бесплодное, не может войти в его мозг без того, чтобы из него нельзя было извлечь целого арсенала понятий и выводов». «Видел ли ты когда-нибудь белого медведя?» — спросил вдруг отец, обратившись к Триму, стоявшему за спинкой его кресла, — никак нет с позволения вашей милости отвечал капрал а мог бы ты о нем поговорить трим сказал отец в случае надобности да как же это возможно братец сказал дядя тоби если капрал никогда его не видел вот это то мне и надо возразил отец и сейчас я покажу как это возможно белый медведь превосходно видел ли я когда нибудь белого медведя мог ли я когда нибудь его видеть предстоит ли мне когда нибудь его увидеть Должен ли я когда-нибудь его увидеть или могу ли я когда-нибудь его увидеть? Хотел бы я увидеть белого медведя. Иначе как я могу себе его представить? Если бы мне пришлось увидеть белого медведя, что бы я сказал? Если бы мне никогда не пришлось увидеть белого медведя, что тогда? Если я никогда не видел, не могу увидеть, не должен увидеть и не увижу живого белого медведя, то видел ли я когда-нибудь его шкуру, видел ли я когда-нибудь его изображение или описание, не видел ли я когда-нибудь белого медведя во сне, видели ли когда-нибудь белого медведя мой отец, мать, дядя, братья или сестры? Что бы они за это дали? Как бы они себя вели? Как бы вел себя белый медведь? Дикий ли он? Ручной? Страшный? Косматый? Гладкий? Стоит ли белый медведь того, чтобы его увидеть? Нет ли в этом греха? Лучше ли он, чем черный медведь?